Дина Рубина. Камера наезжает. Издательство Вагриус, Москва, 2002 год. Своего ангела-хранителя я представляю в образе лагерного охранника, пришейвого, с мутными, спытыми глазами, в толстых хватных штанах, пропахших табаком и дезинфекцией. в вокзальных туалетов. Мой ангел-хранитель охраняет меня без особого рвения, по должности, согласно инструкции. Признаться, не так много со мной возни у этой конвойной Харри, но при попытке к бегству из зоны, именуемой жизнью, мой ангел-хранитель хватает меня за шиворот и тащит по жизненному этапу. Выкручивая руки, давая пинков, и это лучшее, что он может сделать. Придя в себя, я обнаруживаю, как правило, что пейзаж вокруг прекрасен, что мне еще нет двадцати, двадцати шести, тридцати и так далее. Вот и сейчас я гляжу из своего окна на склон масличной горы, неровнопорожшей, очень старым садом. И похожий на свалявшийся бок овцы, и думая о том, что мне ещё нет 40, и жизнь бесконечна. А сейчас я расскажу, как озвучивают фильм. Несколько кадров отснятого материала склеивают в кольцо и пускают на рабочий экран. В небольшой студии сидят режиссёр, он же творец, он же соавтор. Укладчица со студии Горького, приглашенная для немыслимого дела, при живом авторе сценария сочиняет диалоги под немую артикуляцию актеров, не учивших ролей, и потому на съемках маловших галиматью. Второй режиссер фильма милейший человек, так и не досужившися прочей сценарии, как-то руки не дошли. оператор в белой майке с надписью по-английски Я устала от мужчин художник фильма если он не настолько пьян, чтобы валяться в номере гостиницы редактор фильма в своё время уже изгадивший сценарий, а сейчас вставляющий идиотские замечания монтажёр пара славиков ассистентов неопределенных занятий, крутившихся на съемках под ногами, приблудный столичный актер, нагрянувший в провинцию на молотить сотен пять, прочие случайные лица. позади всех без словесный и подавленный сидит автор сценария, написанного им по некогда написаны им же повести он уже не пытается отожествить физиономию на экране с образом героя его произведения и только беззвучно твердит себе что он не автор а дерьмо собачье тряпка о которой все вытирают ноги что пора встать наконец и объявить что он он автор запрещает фильм своим авторским правом и полюбоваться, как запляшет вся эта комарилия. Но автор не встаёт и ничего не объявляет, потому что уже вступил в жилищный кооператив и через месяц должен вносить пай за трёхкомнатную квартиру. Так вот, не знаю почему, но лучше всего на беззвучную артикуляцию актёра ложится русский мат. Любое матерное ругательство как влитое укладывается в немое движение губ. Это проверено практикой. Вам подтвердит это любой знакомый кинематограф. Пою читатель решит, что я пишу её реалистический рассказ, а между тем я давно уже не способна на то весёлое напряжение души, которое и есть чувство юмора, и напоминает усилие Грипца идущего В канаке вверх по реке. В последние годы я все чаще отдаю стечению жизни. Я сушу весла и просто глядя ее по сторонам.